Почему же Новый Год здесь празднуют посреди лета? Чегостик, у древних египтян никакого лета не было. Весь год они делили не на четыре сезона, как мы, а на три. И день, когда наступает Новый Год, они выбрали не случайно. Ведь за тысячи километров отсюда уже прошли долгожданные тропические ливни. А значит, в жизни Древнего Египта действительно начинается совершенно новый период. Дядя Кузя, я совсем запутался. Причем тут какие-то далекие ливни? И почему в Древнем Египте было всего три сезона? Сейчас я все объясню. Приготовься слушать внимательно. Вся жизнь Древнего Египта Зависело от Нила Нил был не только главной дорогой Кроме этого, он буквально поил и кормил людей Которые жили на его берегах То, как он людей поил, мне понятно А вот как Нил кормил древних египтян, не очень Они в нем что, рыбу ловили? И рыбу тоже Но главное не это в Дельте Нила на зеленых лугах росла сочная трава Там паслись стада коров и овец От которых жители Древнего Египта получали молоко и мясо, кожу и шерсть А на склонах Нильской долины люди сеяли пшеницу, выращивали овощи, сажали плодовые деревья А все растения надо плевать! И Нил давал воду для поливки! Верно! Да только одной воды мало! Можно сколько угодно поливать песок, все равно на нем ни пшеница, ни овощи не вырастут! Точно! Им еще земля нужна! И не простая земля, а плодородная! В наши дни для того, чтобы сделать землю плодородной, в нее вносят удобрения А вот у древнеегипетских земледельцев Такой заботы не было За них эту работу делал Нил Здорово! А как это получалось? Я не случайно сказал о сильных дождях Которые раз в году идут там, где берет свое начало Нил В конце весны там целыми днями грохочут грозы на непроходимые тропические леса С неба обрушиваются щедрые потоки воды Кругом бурлят большие и мелкие ручьи Вода в них мутная Она несет с собой землю, перегнившие листья А высоко в горах, под лучами весеннего солнца Начинают таять ледники От которых по горным склонам бегут Бесчисленные ручьи Их вода тоже мутная Из-за множества частиц горных пород Которые ручьи увлекают с собой И вся эта грязь попадает в Нил? А это неплохо? Наоборот, очень хорошо Ведь теперь вода Нила полна прекрасным удобрением Плодородным илом Все это богатство течение принесет в долину Нила Земля станет лучше и подарит щедрый урожай Теперь я все понял Нил настоящий кормилец Поэтому древние египтяне делили год на сезоны Связанные с поведением этой реки Это как? Был сезон хорошего поведения Нила И сезон плохого поведения Ох, чевостик! любишь ты пошутить